Глава 66. Мужчины здесь не было, в этом она была совершенно уверена. Пока она сидела в кустах и наблюдала за домом, светловолосая женщина непрерывно собирала камни в тачку, отвозила их дороги, высыпала и тщательно подгоняла, чтобы камень как можно плотнее прилегал к камню. Очевидно, она хотела замостить дорогу перед домом. Она вспотела, и Алоре стало ее жалко. Потому что Лора знала, как длинна дорога от Хаза Мэри до Сан-Винченти. Чтобы дойти до Сан-Винченти, нужно было потратить приблизительно такое же время, как чтобы сварить Нонне суп-минестроны. А Минестроны варилась долго, потому что у бабушки уже не было зубов, и она могла только давить картошку и морковку языком одесна. А Лора представила, что светловолосая женщина закончит мастить дорогу, конечно, лишь тогда, когда станет такой же старой, как и Нонна когда та умерла. И поэтому ей было жалко эту блондинку. Но постепенно Алора стала терять терпение, потому что пока женщина выполняла эту глупую работу, она сама не могла забраться в дом. А она хотела положить на стол мужчине эту фотографию. Она так до конца и не поняла, что тогда произошло в Алле-Куронате и почему умер ребенок. Но она знала, что это его ребенок. Он нес его на руках, он уложил его в пруд, значит, он принадлежал ему. Поэтому фотография тоже должна была быть возвращена ему. Фотография не была собственностью женщины, которая сейчас жила в валле-Каронате. В конце концов, эта женщина была чужой в доме, а фотография принадлежала мужчине с навозными вилами. Хотя она и злилась на него, она боялась его. Но она представляла себе, что если бы у кого-то была фотография ее бабушки, то она все равно должна была принадлежать ей, а Лори Она ухаживала за Нонной, она отнесла ее в церковь, когда-то умерла. И она любила Нонну. Определенно, мужчина тоже любил ребенка. Она подумала, как было бы чудесно, если бы она всегда могла носить с собой фотографию бабушки, и слезы сами полились из глаз. Тогда Нонна была бы не совсем мертвой. Порой Алоре было тяжело оживлять в сердце образ Нонны, вспоминать ее и видеть перед собой живой. Она, например... Уже не помнила точно, какой у Нонны был нос. Ей казалось, что он был толстым, немного кривым, с большими порами, похожими на маленькие дырочки. Но она не была вполне уверена: Нет, фотография должна быть у мужчины. Пусть даже он был сатаной. Но она не решалась отдать ее прямо ему в руки. Она боялась, что он может и вправду продырявить ее дьявольскими когтями. Поэтому надо было тайно положить фотографию на стол, и исчезнуть женщина все еще укладывала камни алора зевнула. при этом ей в рот залетела муха и пришлось отплевываться, но она уже проглотила муху и ее потянула на рвоту наверное женщина что то услышала потому что прекратила работу и стала озираться вокруг алора перестала даже дышать, но ей так сильно хотелось кашлять что она чуть не задохнулась пытаясь удержаться ее обычно бледное лицо стало ярко красным почти цвета засохшей у нее на лбу крови. В этот момент женщина потянулась, медленно согнула и разогнула уставшую спину и пошла в дом. А Лора откашлялась и, наконец, смогла выплюнуть мертвую муху в кусты. Затем нащупала фотографию, которую засунула под рубашку. Она была теплой и слегка влажной. А Лора вытащила ее и спокойно рассмотрела. Провела пальцем по рукам мальчика и улыбнулась. В этот момент женщина появилась снова. В руке у нее была книга. Женщина пошла вокруг дома. Чуть погодя, Алора услышала, как на ржавых подвесках заскрипел гамак. Наконец-то настал нужный момент. Она встала и беззвучно проскользнула в дом.